Глава 14. Ференс не боялся покушения, нет. Первый раз было страшно, во второй тревожно. Сейчас скорее любопытно, кому же он так мешает. Александр, знать, народ. Народ бы не проник во дворец. Подстерегали где-нибудь на улице в карете. А два первых варианта одинаково вероятны. Да, неприятно, но Фран продолжал улыбаться, вальсируя с супругой. Тильда выглядела бледной, она испугалась. Надо же. Ференс думал ей вовсе безразлично, что с ним станется. Оказалось, что нет. Это, конечно, не признак подвижек в их отношениях, но хороший знак. «Вас хотели убить». Рука Тильды дрожала в его руке. «Этот юноша облился вином. Не врите мне, Ваше Величество». Королева гневно сверкнула глазами. «Кто это был? Его задержали?» «Мне откуда знать? Расследование ведет тайная служба, а я, я всего лишь танцую с вами». «Вы невыносимая», — Тильда поджала губы. «Вот видите, а вы не хотели идти на маскарад. Здесь весело». «Не понимаю, Ваше Величество, вам действительно настолько плевать на свою безопасность?» «Почему же? Я буквально сегодня подписал назначение. У меня будет новый начальник охраны», — ответил Фернс, внимательно наблюдая за лицом супруги, бледным, взволнованным. На миг она будто смутилась. «Значит, их беседа с Артуром прошла успешно, и она признала в нем старого знакомого по иланду «И кто же он?» — спросила королева, чуть покусывая губу. «О, всего лишь отпрыск давно обедневшего дворянского рода», — ответил ее супруг. Не рекомендовали его как хорошего специалиста в охране. Надеюсь, не разочаруюсь. Что же я тоже на это надеюсь? С чего бы подумал Фран? Но, конечно, озвучивать мысль не стал. Их отношения с Тильдой не были доверительными. Правду не ответят, а лжи он не хотел. Я устала, тихо сказала ювеличество Лучше вернусь в свои покои. Как вам будет угодно? Ференц чуть склонил голову. Я тоже, пожалуй, немного отдохну. Переоденусь, а затем вернусь к нашим гостям. не завершился тильду окружили ее фрейлины и королева покинула больный зал ференс отыскал взглядом Донтона, кивнул ему приглашая пойти за собой и последовал за супругой в коридоре подал сигнал очередному двойнику и тот тут же занял место его величества а сам франанс свернул куска лесенки дождался артура и пошел наверх в свой кабинет дверь тайного хода закрылась за ними оказавшись в кабинете ференсс махнул рукой приглашая гостя присесть достал из шкафчика бутылку вина и глотнул прямо из горла Не испугался, нет. Но осадок от покушения остался. «Я надеюсь, мы услышим доклад твоей охраны?» — спросил Артур. Ференцу нравилось, что тут отбросил официальный тон. Так было проще разговаривать. Лучше честная беседа, чем играть титулами. Увы, королю она по статусу не полагается. «Услышим», — ответил он, падая в кресло и делая еще глоток. «Заодно представлю тебе тех, с кем придется взаимодействовать. Я только что сказал жене, что подписал твое назначение. Теперь вот говорю тебе...» завтрашнего дня можешь заступать на службу хорошо спокойно ответил донтон судя по тому что я увидел тебе надо полностью менять охрану и перестроить систему безопасности давай без фанатизма ладно попросил ференс я не хочу чтобы тебя убили поверь я тоже так что хотя бы в этом наши цели совпадают кстати я подготовил бумаги о которых ты просил отдам на днях мы не о том фран перебил артур он глядел на короля из под лобья Вечно суровый и непоколебимый Донтон. Наверное, выживать в Элленде все это время было непросто. Научился держать лицо. А Фран, наоборот, любил читать по лицам. Увы, не всегда удавалось. «Это первое покушение?» — уточнил Арт. «Нет», — сказал Фран, пряча бутылку обратно в шкафчик. негоже чтобы в таком виде его застали представители тайны службы». «И?» «Третье?» «Что?» Донтон даже поднялся на ноги. «И ты говоришь об этом только сейчас? И ходишь один по улицам?» Тут дело не в шпионаже, Ференц, а в заговоре против тебя. — Одно другому не мешает, — усмехнулся Фран. — Заговорщики хотят меня убить. Иланд хочет устроить войну. Супруга мечтает от меня избавиться. Брат и мать желают того же. А я живу им на зло Забавно, да? — Совсем нет. — Как знать. Может, и ты, друг мой, вскоре пожелаешь мне смерти. — За что? — нахмурился Артур. — Да мало ли. Фран потянулся обратно за бутылкой, потом передумал и оставил шкафчик в покое. «Напьется потом подальше от чужих глаз. Бытует мнение, что я соединил в себе все возможные пороки. И убил отца. добавил Арта, внимательно глядя на короля. Ференц разгадал маневр. Следит за его реакцией. Хочет узнать, правду болтают или нет. Все-таки учили одни и те же люди. Донтон был более-менее понятен для его величества временами. «А ты как думаешь?» Ференц ответил уколом на укол. «Они ошибаются», — спокойно произнес Артур. «Ты не убийца». «Ну так не обязательно своими руками». Фран поднял руку и пошевелил пальцами. «Можно приказать или воспользоваться помощью наемников, а потом сделать вид, что ты тут ни при чем». «А кто тогда?» «Алекс?» «Возможно». Ференц сначала ответил, потом понял, что Арт все-таки его подловил на искреннем ответе. «Слушай, после Илланда с тобой стало опасно разговаривать, друг мой, Донтон. Друг ведь?» Артур кивнул. «Пока что друг». Франс сейчас тоже делал выводы и пытался понять, правильно ли поступил, введя в игру арта. Не будет ли стоить это головы самому Донтону очередных неприятностей королю? фран размышлял бы дальше, если бы не раздался стук в двери. А вот и доклад, легко сказал он. Входите. В дверях появились двое, его нынешний начальник охраны, глава тайной службы. Ваше Величество. Оба слаженно поклонились. Я вас слушаю. Тихо, спокойно произнес король. Оба молчали. Я неясно говорю. Ференс поднялся на ноги. «На моем празднике в моем дворце меня пытаются убить, а вы молчите? Кто совершил покушение? Где он? Его уже допрашивают?» «Ваше Величество, мы его упустили», — сказал начальник охраны. Он перебрался через садовую ограду и... «Что?» — перебил Фран. «Слух подводит меня? Вы упустили человека, который пытался меня убить. Просим простить, Ваше Величество». Оба упали на колени. «Нет», — резко ответил Ференц. «Ваша работа никуда не годится». «Тей Аверс, я снимаю вас поста начальника охраны, передадите дела Тею Артуру Донтону». «Но, ваше величество!» — воскликнул было тот, однако Фран уже развернулся к главе тайной службы. «А вас, Тей Хоррорт, предупреждаю, еще один подобный проступок, и вы лишитесь не только службы, но и головы. Этот несчастный мой двойник жив?» «Жив», — ответил Аверс, но он видел только маску. «Черную?» — уточнил Фран, вспомнив слова Артура там в зале. «Нет, темно-синий костюм». «Понял. Ступайте, ищите, ройте землю, но найдите мне убийцу и того, кто его подослал. А вы, Аверс, пока что станете заместителем Донтона. И если опять-таки снова допустите ошибку, окажетесь на плахе. Вон!» Обоих словно ветром вынесла. Дверь захлопнулась. «Они будут меня ненавидеть», — сказал Артур. «А тебе надо, чтобы тебя все любили?» Фернс распахнул шкафчик. «Выпей мной, Арт. Когда еще тебе придется пить с королем?» извлёк на свет два бокала, наполнил их и протянул один Донтону. «Но помни, моя безопасность — не твоя забота. Твоя же Иланд — его шпион. расставишь мне начальником охраны, то я и займусь охраной в том числе», — отчеканил Донтон. «А ты не выходи из дворца без сопровождения. Не хочешь звать стражников — зови меня». «Договорились», — легко согласился Фернс. «Но в городе на меня ни разу не напали. Нет, преступник где-то здесь, во дворце. Если захочешь, помоги мне его найти арт». Может, он и шпион Илланда, одно лицо? Вряд ли. Разная специфика, тебе ли не знать? Знаю, конечно, кивнула в величество. Давай выпьем за наше сотрудничество. И, пожалуй, за жизнь. Она безумно утомительна, но демонически увлекательна. Так, дружище, Арт? Так. Донтон склонил голову. Раздался звон бокалов, и они оба выпили. На этом общение с вином стоило завершить. Хотелось, конечно, напиться так, чтобы забыть и свое имя, и свой титул, но Фран не мог себе этого позволить. Государство не прощает глупых, государство пожирает слабых. И лишь сильный может заставить его действовать как отлаженный механизм. Да, порой опускались руки, но Ференс заставлял себя идти вперед с высоко поднятой головой. «Пусть болтают, пусть плюют вслед. Он ведь знает, что прав. Этого ли недостаточно? Приходи завтра с утра», — распорядился его величество. «Поговоришь с Аверсом, представить тебя моей личной охране. Они неплохие ребята». но не могут тебя защитить. Я очень проблемный. Фран развел руками. Они стараются, правда. А ты от них сбегаешь. Есть такое дело, — улыбнулся король. Ты же знаешь, я привык к свободе. Эта военная академия меня разбаловала. Там не было надсмотрщиков. Один камердинер, и все. С остальным разбирайтесь сами, Ваше Величество. Поэтому твой куратор и посидел за три года твоего обучения, — тихо рассмеялся Донтон. Нет, он просто был стар. Да ему и пятидесяти не исполнилось. «Правда?» — мне он казался стариком. Фернс тоже рассмеялся, отставив пустой бокал. Напряжение уходило, становилось спокойно. «Знаешь, я бы все отдал, чтобы хотя бы на день вернуться в Академию. Побыть обычным курсантом, занозы у всех в... Что ты смеешься? Конечно, тебе смешно. Не ты ведь король Лимера. Я бы не хотел им быть. Поэтому и займешься моей охраной». «Займусь», — серьезно сказал Донтон. «Только я должен знать правду. Кто твои враги, с кем я сражаюсь?» «Сначала выясни, не собирается ли моя жена стать вдовой. Не имея наследника? Глупо. Логичнее было бы стать регентом при сыне. Ей не сболтни, а то еще надумает». Вино развязало язык. Обычно Фернс не был таким разговорчивым и уж точно ни с кем не делился подобными мыслями. Свои размышления его величества предпочитал держать при себе, иначе потом используют против него же. «Давай поговорим об этом после», — предложил Фернс, чувствуя, что и так сказал больше, чем хотел. А сейчас отправляйся домой отдыхать. Я пойду, пожелаю супруге, спокойной ночи. Пусть убедится, что не собираюсь умирать. И лягу. Тяжелый день. Ненавижу праздники. Донтон поклонился, попрощался и покинул кабинет. а фран покосился на закрытый шкафчик. Затем поднялся и направился в покой величества только за тем, чтобы узнать. Тильда уже легла и спит. Что ж, тем лучше. Не будет очередного скандала. В бальный зал он решил не возвращаться. Двойник удалится незадолго до снятия масок, придворно обойдутся и без него. Хотя стоило бы. Стоило бы вернуться. Фернс остановился посреди коридора, устало потер вески. За спиной слышались шаги охраны. Он развернулся и вместо спальни пошел переодеваться. Бал надо завершить, а потом можно будет отдохнуть. Его Величество появился вовремя. Как раз шел последний танец. Он пригласил первую попавшуюся девицу, которую завтра точно запишут фаворитки, и под залпы фейерверка снял маску, чтобы все убедились, король жив, здоров, И благополучен а стоило последнему залпу отгреметь как ференс покинул зал провожаемый сотнями взглядов этот день завершился завтрашний обещал быть немного легче без маскарадовить без ненавистной толпы а донтону фран не солгал он бы все отдал чтобы вернуться в академию снять с себя бремя власти стать обычным человеком но трон он покинет либо мертвым либо отрекшись от престола оба варианта ферренса не устраивали он не собирался дарить врагам такой милости Поэтому и выдвинул на поле Буа новую пешку. Останет ли Донтон более значимой фигурой, как знать? Время покажет.